Крит, Амирак и Улова медленно парили в черной ночи космоса, пытаясь отыскать следы себе подобных в проплывающих под ними мирах. Их охватила жажда странствий, как неизбежно она охватывает всех обитателей Девятого мира. Уже целую вечность они находились в космосе, но время не преграда для бессмертных, а уж терпение им было не занимать. «Мне кажется, я что-то чувствую», — сказала Амирак. Третий мир подает признаки жизни. Они уже посетили процветающие города Восьмого мира и живущие в тяжелых условиях колонии Седьмого. А бывалый путешественник Скрит показал им путь к малоизвестным поселениям на спутниках гигантского Пятого мира. Но теперь они находились далеко от дома. «Ошибаешься, малыш, — сказал Скрит. — Третий мир расположен так близко к Солнцу, что никакая жизнь там невозможна. Ты только подумай, как там тепло!» Эмирак побелел от ярости. «Неужели ты не чувствуешь жизнь? Там, внизу, ее немного, но она там есть. Может быть, ты просто слишком стар, Скрит?» Скрит игнорировал оскорбление. «Я думаю, нам следует вернуться. Мы подвергаем себе опасности, подходя так близко к солнцу. Мы уже достаточно увидели». «Нет, скрит, я чувствую, там жизнь», — сердито вспыхнул Эмирак. «Если ты главный в нашей тройке, это еще не значит, что ты все знаешь. Просто ты более сложной формы, чем мы, и это только вопрос времени». «Успокойся, Эмирак». Это был спокойный голос Уловы. «Скрит, я думаю, что наш сорвиголова прав. Я тоже принимаю какие-то слабые сигналы из третьего мира. Может быть, там действительно существуют какие-нибудь примитивные формы жизни. Если мы сейчас повернем назад, мы себе этого никогда не простим. Но Солнце, Улова, Солнце, если мы подойдем слишком близко, Крит замолчал, и они продолжали парить в пустоте. Через некоторое время он сказал, ну хорошо, давайте посмотрим. Все трое изменили курсы и направились к третьему миру. Они медленно плыли через пустоту, пока планета не повисла перед ними. Бесконечно вращающийся пятнистый шарик. Они невидимо проникли в атмосферу, мягко планируя вниз, к планете. Они пытались найти признаки жизни, и действительно, по мере приближения сигналы становились все сильнее и сильнее. Эмирак мстительно воскликнул, что Аскридус следовало бы почаще к нему прислушиваться. Теперь, вне всякого сомнения, они знали, что планета населена подобными им существами. «Ты слышишь, Скрит? Слушай, слушай, старик!» «Ну ладно, Эмирак», — сказал Скрит, — «ты доказал свою правоту. Я никогда не утверждал, что я не погрешим». «Скрит, эти идущие снизу мысли, сигналы какие-то странные. Прислушайся, там внизу нет разума», — сказал улова «Они не думают». «Прекрасно!» — возлековал Скрид. «Мы покажем им путь к цивилизации и поднимем их до нашего уровня. Это будет нетрудно, ведь в нашем распоряжении целая вечность». «Да!» — согласился Улова. «Они так примитивны, что из них можно будет сделать все, что угодно. Мы назовем эту планету «Колонией Скрида». Могу себе представить, какое впечатление это произведет на совет. Новая колония открытая известным путешественникам Скридом, и его вот двумя бесстрашными товарищами. «Колония скрида мне нравится, как это звучит», — сказал Скрит. «Смотрите, вон плывет к земле небольшая группа. Давайте присоединимся к ним и вступим в контакт. Неплохой шанс для начала». Они влились в группу и вместе с ними спланировали на землю. Скрит выбрал место, где собралась уйма особей... умело приземлился на все свои изящно сконструированные конечности и с облегчением принял позу покоя. Улова и Эмирак, следовавшие за ним, приземлились неподалеку. «Я не чувствую в них сознание», — пожаловался Эмирак, лихорадочно пытавшийся обнаружить разум в существах, находившихся рядом с ним. «Они выглядят совсем как мы, то есть похожи, настолько, насколько вообще для нас возможно походить друг на друга. Но они не думают». Скрит послал пробный луч мысли. Он коснулся им сначала одного, затем другого из обитателей третьего мира. «Очень странно», — сказал он, — «мне кажется, они только что родились. Многие из них смутно помнят жидкую стадию, а некоторые даже стадию пара. Похоже, что благодаря раку мы наткнулись на что-то очень важное». «Чудесно», — сказал Улова, — «вот она, наша возможность на практике изучить эти новорожденные существа». «Приятное разнообразие, найти кого-то моложе себя», — сардонически заметил Эмирак. «Я так привык считаться маленьким, что как-то даже странно видеть всех этих младенцев вокруг». «Это просто потрясающе», — сказал Улова, продвигаясь по Земле к тому месту, где Скрит изучал одно из созданий. «На нашей планете более миллиона десятилетий не было новорожденных, а тут их просто миллиарды». Более двух миллионов десятилетий поправил скрит Эмирак последний в своем поколении. Да больше и не нужно, ведь взрослые особи живут вечно, исключая, конечно, несчастные случаи. Но для нас это прекрасный шанс. Мы можем тщательно изучить этих новорожденных. Может быть, дать им основы цивилизации. И когда эти малыши смогут сами собой управлять, доложить о них совету. Здесь в третьем мире мы можем начать с нуля. Это открытие встанет в один ряд с теорией пара кадраника. Я рад, что вы взяли меня с собой, сказал Эмирак. Таким молодым, как я, не часто предоставляется возможность. Внезапно он вскрикнул от изумления и боли. Эмирак позвал с крик Ответа не было. «Куда делся малыш? Что случилось?» – спросил Улова. «Наверное, какая-нибудь дурацкая шутка. Уж больно хорошо он заговорил». «Улова?» «Да нет, я его что-то нигде не вижу. А ты?» «Скрит, помоги! Я...» Я, Скрит, я умираю. Ощущение боли, пронзившее Уллову, было настолько реальным, что Скрит содрогнулся. Уллова, Уллова. Впервые за больше тысячелетий, чем он мог припомнить, Скриту стало страшно. И это непривычное чувство привело в смятение его тонко сбалансированный разум. Эмирак, Улова. почему вы не отвечаете? Неужели это конец, думал Скрит, конец всему? Неужели мы погибнем здесь после стольких лет жизни? Одиноко умрем на этой угрюмой планете за миллиарды миль от дома? Он не мог принять мысль о смерти, она была слишком чуждой. Он позвал еще раз, теперь уже более сильными импульсами. Эмирак, Уллова, Где вы? В панике он рассылал лучи мысли вокруг, но принимал только бессознательное излучение новорожденных. — Улова Ответа не было. Искрит почувствовал, как его хрупкое тело начинает разрушаться. Конечности, которыми он так гордился, сложные и изысканно очерченные, начали терять форму и расплываться. Он издал еще один отчаянный крик, ощущая бремя прожитых лет и чувствуя вокруг себя умирающие мысли новорожденных. Затем он растаял и потек по куче, в то время как новорожденные снежинки третьего мира бессмысленно глядели по сторонам, не догадываясь о близости собственной кончины. Из-за горизонта поднималось солнце, изливая на землю потоки своего смертоносного тепла. Это Роберт Сильверберг. Короткий рассказ. «Молчаливая колония» в переводе Тарасьева. Роберт Силверберг, выдающийся американский писатель, неоднократный лауреат э, премии Хьюга. Сложно сказать, какая его книга наиболее популярна. Может быть, это «Приход ночи», может быть, «Вертикальный мир», может быть, «Книга черепов». Широкая аудитория, не увлекающаяся фантастикой, Роберт Сильверберг может быть известен по роману Позитронный человек, написанный совместно с Айзеком Азимовым со авторстве. Именно по этой книге был снят известный фильм, который называется Двухсотлетний человек. Роберт Сильверберг Молчаливая колония. Объект 22.